Глава тринадцатая. Захар. Роман, какого хрена? Хорошо, что я сегодня не на смене. У меня от злости аж руки дрожат. А что такого, Зернов? Жестяков поднимает брови, делая вид, что не понимает, о чем я. Анна Родионова, ты ведь с ней не просто кофе зашел выпить сегодня? Рома складывает руки на груди и опирается на письменный стол. А если и так, то что? Какие-то проблемы, Захар? Это моя бывшая. Ну, бывшая же. Или не отболела? Все он прекрасно знает. И на корпоративы я с Аней не раз приходил. И на турбазу ездили несколькими парами, в том числе Жестяков с бывшей женой. Дело не в ревности. Тут мне плевать. Можешь жениться? Разрешаю. Хм. Но она же к тебе пришла с другой просьбой, так? Потому что сначала просила меня. Ты должен понимать, что это недопустимо, неэтично, как минимум, и преступно, если уж брать по полной. Анна Алексеевна, моя пациентка, Захар, как тебе известно, я тоже веду прием в клинике, и тебя абсолютно не касается, с чем девушка ко мне обратилась. Ты допускаешь много личного, и в этом твоя проблема. А я просто делаю свою работу. За деньги. Это нормально, Зернов. Хочется съездить ему по морде до зуда в костяшках. Козел. А ведь раньше, можно сказать, даже дружили. Учились на одном потоке, в общаге на одном этаже жили. Интернатуру вместе проходили в краевом перинатальном. Я выиграл конкурс и уехал на год стажироваться в Штаты. А Рома мне этого не простил. Оказывается, он тоже подавал заявку и портфолио, но оказался по рейтингу вторым. И я, кстати, даже не в курсе был, что он подавался. На вечеринку перед моим отъездом он не пришел, на связь не выходил, и встретились мы уже, когда я вернулся и пришел работать во второй роддом. И снова я обошел его, потому что именно Жестиков метил на место заведующего родильным отделением. Разозлился, напился на фуршете ко дню медика и высказал мне все. На утро извинился формально, но я же не дурак, прекрасно вижу его отношение. Даже учитывая, что через два месяца его тоже назначили заведующим, только отделением патологии. Так и живем теперь в пассивно-агрессивном противостоянии. Меня во многом не устраивают его методы, категоричность решений. А еще Рома очень любит деньги и, соответственно, располагающих ими пациенток. Я Ане рассказывал о наших с ним недомолвках. Вот она и решила, видимо, воспользоваться рекомендациями. Аккуратнее, Рома, так недалеко и черту переступить. Наверное, хлопаю дверью его кабинета слишком сильно, потому что у кулера в конце коридора вздрагивают две медсестры, удивленно оглянувшись. Ане звонить бесполезно. Она не станет слушать. А может, это не мое дело? Может, забить? В конце концов, это карьера Жестякова. А по поводу Ани... Рома ошибся. Отболела и давно. Даже не просто отболела, а отвернула. Поднимаюсь в свой кабинет. Надо закончить отчет, раз уж я здесь. Делаю себе кофе и включаю компьютер. Автоматически загружается почтовый ящик. Замечаю, что от Дарины висит два письма. Бланки для отчетности... И дополнение в историю родов двух ее пациенток. Запускаю просмотр вложений. И фоторедактор открывает снимки Узи Вики, которые я пересылал Дарине. Чисто на автомате пробегаю глазами и вдруг зависаю. В мозге сначала клюется, а потом вдруг долбит и прорывается понимание, что вот этот снимок, один из тысяч, что я видел, совершенно особенный потому что это снимок моего собственного ребенка. Осознание данного факта бьет словно обухом по голове. Я встретил своими собственными руками не одну сотню детей на входе в этот мир. Передавал их родителям, чаще матерям, конечно, наблюдая разную реакцию. От слез радости до ступора. И как-то никогда не задумывался, что однажды вот так встречу и своего. Прослежу в мелочах его развития до рождения. Вопрос уже не в том, планировал ли я, хотел ли становиться отцом сейчас или в принципе. Есть факт. И есть обратный отчет. Я уже его жду. И кажется, блин, нервничаю. Определенно я прихожу в волнение, осознавая, что скоро у меня будет ребенок. Отдать вести беременности Вике Дарине было правильным решением. Я слишком предвзят. И роды ей принимать. Но в стороне стоять я не буду, естественно. И вообще, состояние такое странное, вот вроде бы и занят делом. А мысли раз за разом уносят в эту сторону, будто смывают прибоем. В дверь раздается нетерпеливый стук. «Захар Леонидович!» Врывается дежурная акушерка. «Знаю, что выходной, но Дарина Федоровна зовет на помощь. У нее сложные роды, у Каратаевой остановка родовой деятельности, а по КТГ уже сильное страдание плода. А там скорая девушку привезла после ДТП, беременность 32 недели, травмирован живот, кровотечение». «Иду, скажи на пост, пусть звонят в оперблок и готовят. Вызови то «99% придется кесарить». ДТП и беременность очень плохо. Быстро переодеваюсь и спешу на первый этаж на пропускник. Внешняя девушка, слава богу, не ранена. Синяк через грудь от ремня безопасности. Нижняя часть во время удара могла травмировать голову ребенка. Если девушка была пристегнута неправильно. Дышит часто. Плачет. Тремор рук. Он умер, да? Спрашивает с рыданиями, едва я только захожу в приемный покой. «Успокойтесь», – подкатываю портативный УЗИ. «У вас паническая атака. Ребенок жив. Сами посмотрите. Остальное сейчас узнаем». Разворачиваю к ней монитор КТГ, показывая, что сердцебиение плода есть. Ускоренное, но есть. По УЗИ все не так страшно. Ягодичное предлежание спасло от травмы. Но плацентация низкая. Есть небольшая отслойка. «Будем кесарить», — сообщаю пациентке. «С ребенком страшного ничего не вижу. Вы отделались легким испугом». «Он же недоношенный!» 32 недели не так уж плохо. У нас хорошая неонатальная помощь». «Так, кто у нас тут сорвал меня с рандеву?» Приемная входит Ренат. «Он всегда приезжает быстро. Значит, надо...» Он никогда потом не распускает сопли, что ему испоганили выходной. И всегда на позитиве. Вообще, настрой анестезиолога важен, потому что именно ему смотрят в глаза пациент перед тем, как уйти в наркоз. Или если наркоз регионарный, то и всю операцию. Отслеживают любую искру сомнения во взгляде именно анестезиолога. Эта психологическая составляющая очень важна. Не раз бывало, что женщина в процессе операции при регионарном наркозе впадала в панику, но Ренату удавалось успокоить, настроить на позитив. Операция проходит успешно. Малыш маловесный, но вполне крепкий для своего срока. Выходят. если родители в первый год постараются, отличаться от сверстников не будет, а то и обгонит. Такие уж эти торопышки, привыкнув цепляться за жизнь с самых первых секунд. Дальше по жизни идут крепко. Заканчиваю с бумажками и еду домой. Хороший выходной это когда с работы можно уйти пораньше, как говорится. Сегодня обещал заехать к котовским. Игорь уже давно звал, но позвонил отец, просит в гараже помочь с полками. Опять оборвались. Давно, блин, пора новый гараж строить. У этого из старых ракушечных блоков стены как масло. Только в прошлом году сорвалась подставка и свалилась отцу на ногу. Потом два месяца с гипсом ходил. А в 60 с плюсом кости трудно срастаются. Домой возвращаюсь уже часов восемь. И спожрать только утренний пирог соседки, Заказывать в лом. Так что делаю себе неполезный ужин в виде аппетитной горки пельменей с петрушкой и майонезом. Так и до брюха недалеко. А его бы мне не хотелось. Уж зацепил Викин взгляд, которым скользнула. А если быть совсем нескромным? Я бы даже назвал этот взгляд восхищенным. И вообще многое, что зацепило в ней в ту ночь. Классная она. Женщина, в которой и трепет, и нежность, и смелость. Саня меня бесила вот эта позиция в постели. Догадайся сам, чего я хочу. Ты же мужик. А Вика скромно шепотом, но говорила. Уметь говорить — это вообще важно. И в кровати тоже. Особенно в кровати. С мыслями о той ночи я и отрубаюсь. Даже телек выключить забыл. Будет меня звонок по телефону. На улице темно, телек так и бубнит. Времени еще и двух ночей нет. Внутри шевелится тревога, когда вижу, что звонит Вика.